В лесу Нильс спас бельчонка Тирля, который выпал из гнезда. Вдруг он услышал какой-то глухой раскатистый шум. Шум приближался, становился все громче и громче, и скоро весь воздух наполнился птичьим криком и хлопанием тысячи крыльев. Со всех сторон к сосне слетались встревоженные птицы И между ними взад и вперед сновала длиннохвостая сорока И громче всех кричала «Где этот злодей? Где этот злодей Нильс? Ищите его! Ловите его! Держите его!» «Ой, я боюсь!» прошептал Тирле, они тебя заклюют, а я опять упаду. Ничего не будет, они нас даже не увидят, храбро сказал Нильс, а сам подумал, а ведь верно, заклюют. Но все обошлось благополучно. Под прикрытием веток Нильс с Тирле на спине добрался, наконец, до Беличьего гнезда. На краю дупла сидела белка Сирле и рыжим пушистым хвостом вытирала слезы. А над ней кружилась сорока и безумолку трещала. Несчастная мать! Несчастная! Несчастная мать! Получайте вашего сына, тяжело пыхтя сказал Нильс, и точно куль муки сбросил Тирле в отверстие дупла. Увидев Нильса, сорока замолчала на минуту, а потом решительно тряхнула хвостом и застрекотала еще громче. «Счастливая мать! Счастливая мать! Бельчонок спасен! Храбрый Нильс спас Бельчонка! Да здравствует Нильс! Да здравствует Нильс!» А счастливая мать схватила Тирле и, обняв всеми четырьмя лапками, нежно гладила его пушистым хвостом и тихонько посвистывала от радости. И вдруг она повернулась к Сороке. «Постой-ка!» — сказала она. «Кто же это говорил, что Нильс украл Тирле?» «Никто, никто не говорил». «Никто не говорил», — просрещала сорока и на всякий случай отлетела подальше. «Да здравствует, Нильс! Бельчонок спасен! Счастливая, счастливая мать обнимает своего дитя!» — кричала она, перелетая с дерева на дерево. «Ну, понесла на своем хвосте последние новости», — сказала белка и бросила ей вслед старую шишку. Только к концу дня Нильс вернулся домой, то есть не домой, конечно, а к болоту, где отдыхали гуси. Он принес полные карманы сухих ягод и орехов и два прутика, сверху донизу унизанные сухими грибами. Все это подарило ему на просяне белка Сирле. Она проводила Нильса до самого крайнего дерева на опушке леса и долго еще махала ему вслед золотистым хвостом. Она бы и хотела проводить его дальше, да не могла. По ровной лужайке белке ходить так же трудно, как человеку по деревьям. А лесные птицы проводили Нильса до самого болота. Они кружились над его головой И на все голоса распевали в его честь звонкие песни И длиннохвостая сорока не отставала от них Она кидалась во все стороны И пронзительным голосом выкрикивала Да здравствует Нильс! Да здравствует храбрый Нильс!